Глава двадцатая. Мне долго не отворяли. Я позвонил несколько раз, подождал. Потом толкнул дверь, она казалась не запертой. Я вошел в дом и затворил за собой дверь. Стук и утонул в торжественной тишине, что стояла в прихожей и дальше до самой кухни. — Есть кто дома? — крикнул я. Где-то отчаянно зажужжала одинокая муха. Верно застряла, как в западне между стеклом и занавеской, никак не вырвется. Полукруглая кошка над дверью вливались солнечные лучи. На полу расплескалась узорчатая лужица яркого света. Мне никто не отозвался, и я прошел через прихожую в кабинет. На массивном письменном столе по-прежнему стоял телефон без диска. Как прежде поражали сплошные стены книг в дорогих переплетах. На шкафчике с напитками стояли наполовину пустая бутылка виски и невымытый бокал. Потолкнув ковру, я дошёл до стола и придвинул к себе телефон. Недва я снял трубку, а пер сказал знакомым голосом делового человека: "Наконец-то, мистер Картер. Как приятно вас слышать. Надеемся, что всё идёт хорошо. Вы, надо полагать, уже начали предварительные переговоры". Как будто они сами не знают Я вам не по тому звоню, резко сказал я. Но ведь таков был договор. Мы рассчитываем, что вы выступаете от нашего имени. От этой вкрадчивой и невозмутимой любезности меня взорвало. А вы при этом выставляете меня круглым дураком? Такого уговора не было. Мы вас не понимаем, испуганно и удивлённо сказал деловитый голос. Будьте так добры, поясните свою мысль. А машина времени? Ах, это. Да, ах это. Ну, мистер Картер, Если бы мы попросили вас захватить её с собой, вы решили бы, что мы злоупотребляем вашими услугами. Вероятно, вы бы не согласились. А так вы не злоупотребили моими услугами. Ну, от счастья. Нам была необходима чья-то помощь. Чрезвычайно важно было переправить этот механизм в ваш мир. Как только вы ознакомитесь с нашими планами, плевать мне на ваши планы, обозлился я. Вы меня обманули и сами в этом признаётесь. Хорош способ завязывать отношения с другим народом. Мы крайне об этом сожалеем. Не о том, что именно сделано, но о том, как сделано. Если мы можем быть чем-либо полезны, очень даже можете. Первым делом прекратите это жульничество с деньгами на кустах. Но это же вознаграждение. Мы ведь говорили, что вернем вам полторы тысячи долларов. Мы обещали, что вы получите не полторы тысячи, а гораздо больше. Вы когда-нибудь просили ваших чтецов читать вам книги по экономике? Ну, разумеется... И вы что же, сами долгое время наблюдали за тем, как строится наша экономика? В меру своих сил. Иногда понять очень трудно. Конечно, вам известно, что деньги не растут на кустах. Нет, ничего такого нам не известно. Мы только знаем, как они делаются. Но какая разница? Деньги есть деньги. Откуда бы они ни исходили? Разве не так? Вы глубоко ошибаетесь, сказал я. Вам следует получше ознакомиться с этим вопросом. Разве... наши деньги не годятся? Ни черта не стоят ваши деньги. Надеемся, что мы никому не причинили вреда, удручённо промолвил Цветай. Деньги это не так важно, сказал я. Есть вещи поважнее. Вы отрезали нас от окружающего мира, а у нас тут есть больные. И на весь город только один врач. Несчастный старик, не Бог весь какой мастер своего дела. Сейчас он и сам заболел. А другие врачи по вашей милости не могут к нам попасть. Вам нужен распорядитель. Нам нужно избавиться от барьера, чтобы мы могли, если надо выбраться из миллия, а приезжие могли попасть к нам. Иначе неизбежно умрут люди, которых ничего не стоит спасти. Мы пришлём распорядителя, был ответ. Сейчас же пришлём величайшего знатока, самого опытного, самого лучшего. Насчёт распорядителя не знаю. Но нам нужна помощь, да поскорее. Мы сделаем всё, что в наших силах, пообещали цветы. Голусы молк, в трубке всё заглохло. И вдруг я вспохватился, что не спросил о самом главном. Зачего им понадобилось перебросить к нам машину времени? Я постучал по рычагу, положил трубку, снова взял, стал кричать, звать. Всё бестолку. Оттолкнув аппарат, я растерянно остановился среди комнаты. Без надёжно. Ничего тут не добьёшься. Столько лет они нас изучали и всё равно не понимают ни нас самих, ни того, как устроено наше общество. Они до сих пор не поняли, что деньги не просто клочок бумаги, а символ. Они даже не задумывались над тем, что может случиться с городом, начест отрезанным от мира. Они меня обманули. Воспользовались мной как слепым орудием. Я им следовало бы знать, что никакая иная обида не вызывает такой злости и досады, как обман. Они должны были это знать. Но не знали. А может, и знали, да отмахнулись, как от мелочь, от пустяка. И это ещё хуже. Я вышел из кабинета в прихоже. Я не успел сделать нескольких шагов, как парадная дверь отворилась, и вышла Аннси. Я остановился у лестницы, ведущей на второй этаж. Минуту мы стояли и смотрели друг на друга. И не знали, что сказать. Мне надо было позвонить к тому телефону. Выговорил я, наконец. Нэнси кивнула. Еще я хотел сказать. Мне очень неприятно из-за этой драки с Хайрамом. Мне тоже. Она то ли не поняла меня, то ли притворилась, будто не понимает. Но мне кажется, ты не мог иначе. Он запустил меня телефоном. Но, конечно, суть не в телефоне, не только в телефоне. Сколько раз так бывало и раньше, до всяких телефонов. Помнишь, в тот вечер ты сказала, что мы выберем время и съездим куда-нибудь. Выпьем, поужинаем. Видно, придётся с этим подождать. Сейчас из милыла никуда не выберешься. Да. Тогда мы бы начали всё сначала. Я молчике внул. Что было у меня на душе. Я собирался одеться по наряднее, продолжала Нэнси. И мы бы повеселились вовсю. Как будто мы опять школьники, сказал я. Бред. Да. Я шагнул к ней. и вдруг она очутилась в моих объятиях. «Можно обойтись без выпивки и без ужина», — сказала она. «Нам с тобой это ни к чему». «Да, правда», — подумал я. «Нам это ни к чему». Я наклонился и поцеловал ее, и обнял крепче. И во всем мире остались только мы двое. Не стало ни пленённого отрезанного городка, ни угрозы чуждого нашествия. Осталось одно, только одно важно. Девушка, с которой мы когда-то ходили по улицам, взявшись за руки, и которая ничуть этого не стыдилась.